Прощай, моя Одесса, славный карантин. Я стремился обратно на фонтаны, потому что наступала уже осень. Вторая осень в моей одесской жизни. Я был тогда уверен, да, пожалуй, сейчас готов согласиться с этим, что из всех осенних времен, пережитых мною, одесская осень была одной из самых лучезарных. И не только в степи, на дачах, на фонтанах, с их опустелыми садами, но и в самом городе. Точное описание одесской осени я нашел в стихах. Теперь я не помню, где читал их. Осенний воздух тонок и опасен, иной напев, иной порядок дней, и милый город осенью прекрасен, и шум его нежней. По утрам запах вянущих ливкоев стоял на улицах, еще погруженных в тень. Но ни в садах, ни в палисадниках я не видел Левкоев. Очевидно, это пахли не легкое, а просто утренние тени, или только что политые мостовые, или, наконец, слабый ветер. Он задувал с открытого моря. Он прилетал со стороны больше фонтанского маяка, пробегал, крадучись, через степные бахчи, наполнялся сладковатым ароматом вянущей ботвы, потом с трудом просачивался через пышные заросли французского бульвара и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбачьих лачуг сушились дынные корки и дозревали помидоры. Все это сообщало ветру тот запах, о каком я здесь упоминаю — освежающий и чистый. Воздух был действительно тонок и опасен. Но не потому, что от этого воздуха легко было простудиться, а потому что, вдохнув его, уже нельзя было избавиться от желания, чтобы такая осень стояла, не иссякая над Одессой с ее мягким уличным говором и смехом. В южных городах люди... Не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее, лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявлений человеческой доброты, шутливости и любопытства. Я назвал Одесскую осень лучезарной. Я слышал это слово еще в юности, «лучезарный вечеротютчево», но долго не знал его точного смысла. Только в пожилом возрасте я узнал, что это слово обозначает «спокойный», «бестрепетный», Все озаряющий свет солнечных лучей чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему. Одесская осень была лучезарна в полном значении этого слова. Тихий розовеющий свет наполнял улицы. Этот розовеющий свет происходил не только от постоянной дымки в воздухе, но еще от того, что солнце шло над горизонтом все ниже. Свет его постепенно терял силу и окрашивался уже с самого утра в красноватые оттенки заката. Но вскоре ясная осень сменилась туманами. Свет иссякал. Это печальное время совпало с неожиданным закрытием моряка. У «Союза моряков» якобы не хватило денег на издание газеты. Деньги, конечно, можно было добыть, газета пользовалась необыкновенной популярностью. Секрет заключался в том, что официальный ее редактор, Севаусы, вечно кашляющий от нерешительности отставной морской капитан Походкин, Боялся собственной газеты, как чумы. Боялся всех нас, ее сотрудников. Всячески старался избавиться от газеты и искал поводов для того, чтобы ее прикрыть. Походкин не мог придумать ничего лучшего, чем устроить по случаю закрытия моряка поминки по газете у себя на даче в Аркадии. Мы пришли на этот небольшой банкет, раздраженные, взвинченные, с подсознательной целью устроить скандал. Для этого нам была нужна любая, хотя бы... Пустяковая придирка. И она, конечно, нашлась и, к тому же, оказалась совсем не пустяковой. Наше раздражение усилилось, как только мы вошли в дачу. Во всех комнатах стоял слабый, но ядовитый керосиновый чад. Оказалось, что капитан Походкин занимался разведением цыплят. Он с гордостью показал нам ширенгу инкубаторов, стоявших на теплой террасе. Керосиновые лампы под ними потрескивали и чадили мы все, влюбленные в море, В портовую жизнь, в корабли, в колдовство, мореплавания встретили известия об инкубаторах и цыплятах как тяжкое оскорбление морской профессии, оскорбление нашей мечты. Вместо первого тоста Багрицкий прокричал яростную речь против липовых моряков, против обывателей, против людей, ушедших в тухлый мир инкубаторов от морской вольности, от шума ветра в вантах, похожего на шум пространства в створках раковин, от великолепной по своей неожиданности жизни. Тогда вскочил Женька Иванов, опрокинул стул и закричал, брызгая слюной от возмущения. «Товарищи, это росомаха в морском кителе!» Он гневно ткнул пальцем в сторону капитана Походкина. «Этот тещин тюфяк закрыл нашу замечательную газету! Ради чего? Ради того, чтобы спокойно высиживать на продажу!» Рахетичных цыплят. Я считаю это не только безобразием. Это позор, требующий возмездия. Поэтому я призываю всех, бейте инкубаторы в дребезги, в дым, в пороховую пыль. Я один отвечу за все. Нельзя объяснить только нашим опьянением то обстоятельство, что мы за несколько минут переломали и разбили почти все инкубаторы. Из керосиновых ламп столбами валила жирная копоть. Капитан Походкин бил себя в грудь, рвал с мясом золотые пуговицы на кители и покаянно кричал «Правильно! Заслужил! Отрекаюсь!» Жена его, кратышка вся в мелких рыжеватых кудряшках, хватала нас за руки, ломала нам в бессильной злобе пальцы и яростным шепотом говорила «Шпана! Всех засажу! Вы у меня сухими из воды не выйдете! Зарубите у себя на носу!» Неизвестно, чем бы окончилась эта нелепая история, если бы не вмешалось море. Дача капитана стояла вблизи береговых скал. На эти скалы накатывался в тот вечер шторм. И вот у одной из скал раздался раскатистый взрыв. Дом вздрогнул и затрясся. С веселым звоном вылетели все стекла, и капитан, подняв руки к небу, закричал. Тихо, без паники, мина взорвалась у скалы. Заслужил правильно. «Это квочка!» — он затопал ногами на жену. «Сделала из меня вермишель!» После взрыва мины мы тотчас разошлись. Мы почти бежали, стараясь поскорее отойти от ненавистного дома, зиявшего выбитыми стеклами и все еще распространявшего керосиновую вонь и копоть. К зиме я остался на Черноморской совершенно один. Пока стояла сухая осень, в Дворницкой было тепло, даже уютно, Но в первые же сильные дожди она вся оцерела, как плохо отжатая губка. По ее стенам ползли темные мокрые разводы. Запахло сырой звездкой и мелом, и откуда-то начали вылезать толпы хилых, едва двигавшихся пауков. Надо было переселяться в сухое место. Но куда? Выручила меня машинистка из моряка Люсьена. После закрытия газеты она поступила в художественную артель, где шила из холстины дамские шляпы. Артель занималась чем угодно, лишь бы за это платили деньги. Изготовляла шляпы, деревяшки, зажигалки, шила дамские лифчики, рисовала вывески для учреждений и плакаты на фанере для кино, делала таинственный порошок, вполне заменявший дрожжи. Артель помещалась в первом этаже бывшего магазина готового платья «Альшванг и компания». Второй этаж магазина, где в старые времена были закройные и примерочные, стоял пустой и холодный. Люсиена надоумила меня поселиться на втором этаже явочным порядком. Артель против этого не возражала. Если в магазине кто-нибудь ночевал, то было больше шансов, что артель не обворуют. У Альшванга было сухо, но холод стоял такой же, как на улице. А зима в том году началась с упорных ледяных нордов. Город быстро заледенел, и каждое утро его посыпало твердой снежной крупой. Я переехал к Альшвангу. Дворницкую я запер, и ключ взял с собой до весны, до первых теплых дней. В примерочно я приспособил к вентиляции свою заслуженную буржуйку, спал я на широкой зеркальной двери, снятой с петель, я клал ее на ящики со стружками, старый тюфяк сползал со скользкого зеркала по нескольку раз за ночь, и я падал вместе с ним на каменный пол. После закрытия моряка я начал работать в газете «Станок». От того времени у меня осталась память о темной как подвал промозглой редакции и о множестве мальчишек-курьеров, которым совершенно нечего было делать. Добрейший редактор газеты «Курс» — он изображал из себя непреклонного и беспощадного комиссара, набирал этих мальчишек без счета и давал всем им хлебные карточки. Мальчишки за полным отсутствием работы все дни напролет играли в крестики и в подкидного дурака. Но они хоть не голодали. Да, зима была угрюмая. Порт замерз. За маяком стоял во льду болгарский пароход «Варна», доставивший в Одессу груз маслин. Маслины тоже замерзли. Своих пароходов еще не было. С корабельного кладбища привели в судоремонтные мастерские два старых парохода и начали их восстанавливать. Один пароход назывался «Димитрий», другой — «Пестель». Что это была за работа, можно судить, потому что на «Димитрии» надо было поставить три сотни заклепок Но за два месяца в Одессе не нашлось ни одной заклепки. По этому поводу в станке было напечатано жирным шрифтом письмо в редакцию одного из рабочих судостроительных мастерских под укоризненным заголовком «Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем». У меня появилось ясное ощущение, что жизнь в Одессе исчерпана. Такое чувство было у меня еще несколько раз в жизни и никогда не обманывало. Значит, надо было уезжать. Но никаких возможностей для этого не представлялось. Ни денег, ни командировок. Однажды в серый и унылый зимний денек в редакцию «Станка» ворвался мимо мальчишек, азартно игравших около чугунной печурки в своей козыри Изя Лившиц. Он крикнул, что моряк возобновляется и что через неделю уже надо выпустить первый номер. Оказалось, что старые моряки-подпольщики и большевики добились возобновления газеты. Этому предшествовали некоторые удивительные обстоятельства. Женька Иванов так затасковал без моряка, что слег, два месяца лежал без движений, и даже отказывался разговаривать. Марина билась изо всех сил, чтобы прокормить его и девочек. «Психопат», — говорила она о муже. Но слёзы гордости за него тотчас появлялись в её чёрных глазах. «Поищите такого второго чудака во всём мире. Вы знаете, что он сказал? Такие газеты, как наш моряк, не умирают». Мы на радостях расцеловались с Изи. Разъяренный редактор Курс выскочил из своего кабинета в коридор. Мальчишки бросились в рассыпную. Курс кричал, что не отпустит меня, что это саботаж, вредительство, подвох и, наконец, контрреволюция. Мы с Изей только хохотали в ответ. Курс махнул рукой и покорился. Сколько раз я уже убеждался, что ничто хорошее не повторяется. Если и следует ждать хорошего, то каждый раз, конечно, не похожего на пережитое. Но человек так неудачно устроен, что все-таки ждет прекрасных повторений, ждет воскрешения своего собственного прошлого, которое смягченное временем кажется ему пленительным и необыкновенным. Я вернулся в моряк. Но он уже был другим. Что-то изменилось. Уловить это изменение я не мог, но газета стала суши, а жизнь редакции чуть скучнее. Поэтому я был счастлив, когда Иванов предложил мне поехать корреспондентом от моряка по всем портам Черного моря, от Одессы до Батуми. Дело в том, что 70 заклепок где-то разыскали, пароход «Димитрий» вышел, наконец, из ремонта, и его посылали на Кавказское побережье. То был первый рейс пока что единственного советского парохода от Одессы до Батуми по местам, недавно очищенным от белых. «Димитрий вез мины». Кое-какие продукты для Крыма и моряков, которые должны были налаживать работу в только что отбитых, голодных и полуразрушенных портах. Кроме того, Дмитрий взял несколько пассажиров и около 200 мешочников, ехавших в Крым за солью. В те времена это никого не удивляло. Дмитрий отваливал от Одессы в первых числах января. Напоследок Одесса показала мне удивительное зрелище, вряд ли возможное в другом городе, Я говорю о похоронах знаменитого Сашки-музыканта, так великолепно описанного Куприным в его «Гамбринусе». В Одессе я привык перечитывать в газетах все, вплоть до объявлений. Никогда нельзя было знать, где встретятся перлы одесского стиля. Я помню, как ошеломило меня одно похоронное объявление и своим содержанием, и своим умелым набором. Выглядело оно так. Рухнул дуб. Хайм Вольф серебряный и осиротелые ветви низко склоняются в тяжелой тоске, вынос тело на второе еврейское кладбище тогда-то и там-то. Это было очень живописное объявление. Можно было довольно ясно представить себе этот могучий дуб, этого бендюжника или портового грузчика, хайма серебряного, привыкшего завтракать каждый день фунтом сала, жмений маслин и полбутылкой водки. Но всех, особенно умиляли эти, о и ветви, сыновья и дочери могучего Хаева». И вот однажды в «Одесских известиях» было напечатано объявление о смерти Арона Моисеевича Гольдштейна. Кажется, покойного звали именно так. В точности не помню. Никто не обратил бы внимания на это объявление, если бы внизу под фамилией Гольдштейн не было напечатано в скобках «Сашка, музыкант из Гамбринуса». До тех пор я был убежден, что почти все литературные герои вымышлены. Жизнь и литература в моем представлении никогда не сливались неразрывно. Поэтому объявление о смерти Сашки-музыканта несколько смутило меня. Я перечитал «Гамбринус». Все в этом рассказе было точно, как протокол, и вместе с тем рассказ был гуманен до слез и живописен, как летний вечер на Деребасовской. Что же придавало этому рассказу то свойство, какое я не знал, как назвать, подлинностью искусства или благородной чувствительностью? Очевидно, благородная чувствительность и человечность самого Куприна сообщали этому рассказу черты подлинного большого искусства. Мне было трудно поверить, что Сашка-музыкант, с детства бывший для меня литературным героем, действительно жил рядом в мансарде старого одесского дома. Мне посчастливилось. Я видел подлинную концовку рассказа «Гамбринус», похороны Сашки-музыканта. Эту концовку дописала вместо Куприна сама жизнь. Сашку-музыканта провожала на кладбище вся рабочая, портовая и окраинная Одесса. Худые лошади, часто останавливаясь от одышки и свистя бронхами, тащили черные дроги с гробом. Каждый раз толпа терпеливо ждала, когда лошади наконец отдышатся. Отдохнув, они сами, без понуканий, со стороны рыжего возницы, влегали в постромки и, низко наклонив головы, тащили гроб дальше. Мутные слезы старости стояли, прекрасных глазах этих замученных лошадей. Рядом со мной шел репортер моряка, старик Лавенгард. Он вспоминал, глядя на похоронных лошадей, как изредка Сашка-музыкант играл старинный цыганский романс «Пара гнедых, запряженных зарею», а уличная певица Вера по прозвищу Марафет пела его так, что некоторые посетители Гамбринуса плакали на взрыв. Рыжий возниц курил махорку и виртуозно сплевывал на мостовую. Рваная кепка была надвинута у него на один глаз. Всем своим видом этот старик свидетельствовал, что жизнь уже не та, что была при Саше. Какая жизнь, когда подковать этих несчастных коняк стоит чуть ли не миллион рублей. Раньше за миллион можно было купить все ближние мельницы со всеми их садочками, абрикосой, борщами и конями. За гробом шла большая толпа. Переваливаясь, брели старухи в теплых платках, те, что... Хорошо знали Сашу, когда были еще задорными красотками. Молодых женщин в толпе почти не было. Женщины шли тотчас за гробом впереди мужчин, по галантным правилам нищего одесского люда. То ж вам Одесса, а не какая-нибудь затрушенная Винница. Женщин всегда пропускали вперед. За женщинами шли сизы от холода товарищи Сашки-музыканта. Около входа в заколоченный гамбринус процессия остановилась. Музыканты вытащили из-под подбитых ветром пальто инструменты, и неожиданная и грустная мелодия старомодного романса поплыла над притихшей толпой. «Не для меня придет весна, Не для меня букра зальется». Люди в толпе начали снимать шапки, сморкаться, кашлять и утирать слезы. Потом кто-то крикнул сзади сиплым, и неестественно веселым голосом «А теперь давай Сашкину любимую!» Музыканты переглянулись, кивнули друг другу, бурно ударили смычками, и по улице понеслись игривые скачущие звуки «Прощай, моя Одесса, славный карантин! Нас завтра угоняют на остров Сахалин!» Я смотрел на толпу. Это были все бывшие завсегдатые гамбринуса. Матросы, рыбаки, контрабандисты, кочегары. Рабочие бендюжники и грузчики. Крепкое, веселое, забубенное одесское племя. Что с ними стало теперь? Жизнь нас сильно погнула. Покорно соглашались престарелые морские люди. Да и то сказать, жизнь никак не обдуришь. Жизнь надо выдюжить, скинуть с горба в трюм, как пятипудовый тюк. Вот и скинули. А счастье пока что маловато. Да и не дождешься его. Не тот уже возраст. Вот и Саша лежит в гробу белый, сухой, как та обезьянка. А счастье пойдет молодым. Им, как говорится, и штурвал в руки. Нехай живут вольно и по справедливости. Мы для прихода той вольной жизни тоже немало старались. Лавенгард осторожно взял меня за локти и сказал. «Я первый», — привел Александра Ивановича Куприна в Гамбринус. Он сидел, щурил монгольские глаза, пил водку и посмеивался. И вдруг через год вышел этот рассказ. «Я плакал над ним, молодой человек. Это шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора». Я не знал, что Лавенгард был знаком с Куприным, но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о Лавенгарде. Единственной страстью этого одинокого, опустившегося старика был одесский порт. В газетах ему предлагали выгодную работу, но он всегда отказывался и оставлял за собой только Одесский порт. С утра до заката, в любое время года и в любую погоду он медленно обходил все гавани, поднимался на пароходы и опрашивал моряков обо всех подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом, с одинаково изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и портовыми босиками. Разговаривая, он снимал перед всеми старую шляпу. Порту его прозвали «летописцем». Несмотря на нелепость его старомодной фигуры среди грубого на язык населения гавани, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка-музыкант для моряков.